Глава четвертая. Потрясенный Томас молчал, будто на голову падали не осенние листья со столетних дубов, а сами дубы. В ушах гудело, будто деревья падали на голову без шлема. Неужели он коснулся свиты не свитынь меча легендарного прародителя всего племени, когда-то крохотного, а теперь уже могучего народа англов? Пальцы робко коснулись рукояти старинного меча. Голос был слабенький. Таким Томас никогда раньше не разговаривал. Этим мечом все еще можно сражаться. Это не простой меч. Когда Англо положили в эту простую гробницу, я когда-нибудь расскажу, почему мы похоронили его так просто. То, как ты знаешь, герои не уходят из жизни, не сказав последних слов мудрости. И ладно об этом тоже потом. Но даже в могиле герои остаются героями. Даже совершают великие деяния. Томас слушал так, как не слушал никогда даже священное Писание. В этот момент с него можно было снять доспехи, отобрать чашу и даже раздеть до гола на пронизывающем британском ветру. Калика сказал с уважительным удивлением: «Я не знаю, как это ему удалось у героя своей пути, но часть души Англа перешла в его любимый меч». Томас ахнул. С бережной опаской коснулся рукояти меча. Та была теплой, несмотря на встречный холодный ветер. Я его понимаю, но что это значит теперь? Это честный меч, и от других требуют того же. Томас смотрел непонимающе. Я расспросил его тихо: требуют? Простым мечом бьется, как меч простого воина. Когда сталкивается с зачарованным оружием, он перестает быть таким простым. Когда опустили могильную плиту на место, Томас благочестиво перекрестился. Не очень-то велик алике, что прародитель англов жил в такое время, что Христа, страшно подумать, ещё не было на свете. Но всё равно, пусть почиет в мире и благодате, даже если язычник. Томас мгновение постоял с опущенной головой, стараясь вспомнить слова молитвы. Войсковой капеллан говорил, что латинских фраз одна или две в его пустое застряли в голове. Но то, что Томасу приходило на ум, мало напоминало молитвы. К счастью, он услышал стук копыт. Нет, даже звон подков тяжелого рыцарского коня. Это было знакомо, и Томас сразу повеселев бросил ладонь на массивную рукоять меча своего предка. Семеро. Калика прислушался. Скорее четыре. Четверо из семерых? спросил Томас, загораясь. Четыре копыта, один конь. Томас прислушался. Недоверчиво покачал головой. Слишком тяжело идёт. Из-за холма на их каменистую дорогу выехал рыцарь на серой измученной лошади. Сзади на крупе сидела молодая женщина. Конь выглядел не просто усталым, он едва передвигал ноги. Рыцарь, завидев на дороге Томаса в полном вооружении и яру с луком в руках, опустил забрало и взялся за копье. Томас поднял руку, Мы с миром. Не будет же драться доблестный рыцарь, когда у него за спиной дама. Рыцарь смотрел через плечо Томаса. Глаза его было хорошо видно через щель забрала расширились, а из естественного шлема вырвался сдавленный крик. Женщина ахнула и закрыла глаза. Ее бледное лицо стало совсем белым. У нее были золотые волосы и лиловые глаза, при взгляде на которые у Томаса подпрыгнуло сердце. Он узнал эти глаза, способные растопить самое твёрдое сердце. Оглянулся, но Ярас с её лиловыми глазищами была здесь, за спиной. Царь-рыцарь, сказал он твёрдо. Я полагаю, что вы похитили эту даму. Если вы не дадите достойный ответ, почему она с вами, мы искрестим копья, а затем и мечи. Конь вздохнул, уронил голову почти до земли. Рыцарь перекрестился, что-то прошептал. Томас уловил несколько слов на латыни. Это были те слова, которые он старался вспомнить только что. Томас остро пожалел, что не обучен грамоте, попросил бы переписать. У рыцаря были голубые глаза. Выглядел он сильным и крупным, но не крупнее Томаса. Щит его был раздроблен в двух местах, конь прихрамывал. Мне не приходилось сражаться с демонами, проговорил он слабым, но исполненным решимости голосом. Но я не отступлю. Где он видит демонов? – удивился Томас. Он проследил за взглядом рыцаря. Там среди камней змея катался на спине, когтистые лапы что-то хватали в воздухе, то ли игрался, то ли давил о камни змеиных блок. Это пегаз, – объяснил Томас высокомерно. Рыцарь смотрел пристально и недружелюбно. Пегаз был конем, крылатым конем. Это тоже крылатый конь. Сказал Томас с ещё большим высокомерием. Только зелёный и ящерица большая. Рыцарь вытащил меч, раздробленным щитом прикрыл левую сторону груди. Голос уже перестал дрожать, обрёл надменность. Неважно, даже конь был языческим, значит, противный нашему миру. Томас обнажил меч. Длинное, как оглобля лезвие сверкало. На нём не было ни пятнышка. Женщина за спиной рыцаря умоляюще воскликнула: "Не надо драться, я с ним по своей воле". Томас смотрел подозрительно: "Это верно? Ты говоришь не потому ли, что страшишься за свою жизнь?" Женщина воскликнула со странным смехом: "Благородный сэр, в твоём присутствии любая женщина почувствует себя в безопасности. Этот рыцарь, его зовут Тристан, убил дракона, маленького такого, с когтиями, зубами и крыльями, и спас целый город". Пегасик ел скот за воротами. Путешественников, бродяг и странствующих рыцарей. Но сейчас он едва держится на ногах. Драться с ним было бы неблагородно. Я говорю о благородном рыцаре, конечно. Дракон убит. Меня зовут Изольда, я дочь здешнего правителя. Я равнозапно выдвинулась вперёд. Лицо её было таким же белым, как у Изольды. Рыцарь лишь устало повёл головой, а Яра уже оказалась рядом. Мгновение они смотрели с Зольдой глаза в глаза, затем обнялись. Томасу показалось, что обе расплакались, и он дёргался, разрываясь между сочувствием и подозрением. Она предала их однажды у ночной вороны, может сотворить что-то и сейчас. Томас увидел заговорщицкие взгляды, которые обе женщины бросали в его сторону. Они показались Томасу похожими, как не дико сравнивать благородную Зольду в одежде, соответствующей её положению, З дикой амазонкой в мужском одеянии, с луком и стрелами за плечами, с потемневшим от солнца лицом, злой и грубый, Томас пробормотал про себя: "Мне показалось, они знали друг друга раньше, или я становлюсь подозрительным, как калика?" Нашептавшись, женщина наконец разжала объятия. Рыцарь с Изольдой проехали мимо. Томас не двигался с места, а Тристан, судя по его виду, больше заботился о том, чтобы не выпасть из седла. Каликов вдруг словно очнулся от тяжёлого транса. Эй, ребята, не пейте из сосуда, что подаст служанка. Рыцарь не обернулся. Он прилагал огромные усилия, чтобы не клиниться к конской шее. Из погнутых доспехов сочилась кровь, стекала по бокам коня. Изольда повернула голову. Почему? Не знаю, просто чувствую. Рыцарь с женщиной удалялись, пока не скрылись за скалой. Похоже, они были так измучены, что не слышали или не поняли. Томас смотрел вслед, нахмурившись. Что-то меня тревожит. Яра, кто они? Яра молчала. Томас повернулся к Калике. Тот пожал плечами. Ты же видел, смелый и самый несчастный на свете. Пошли к Пегасику. Томас возмутился. Ничего себе несчастный. Половина рыцарей Британии сразится за руку такой красавицы. Яра презрительно фыркнула, круто повернулась, так что её солнечные волосы как ветром занесло за спину. Пошла первой к змею. Тот лежал, положив морду на лапы, следил за норой, где мелькала белая рыльца барсука. Похоже, змей охотился. Томас раздражённо дёрнул щекой. Что он не так сказал? Яра шла впереди со злым и надменным лицом. Красавицы, повторил он ей в спину с нажимом. С закрытыми глазами видно, что её неописуемая красота освещает мир, согревает душу. Э, поэты готовы змей попытался сделать вид, что спит и ничего не слышит. Колика проверил, надёжно ли Томас и Яра закреплены между гребнем, потыкал жезлом между ушей. Змей блаженно жмурился, двигал ушами, показывал, где почесать ещё. А лишь убедившись, что все уловки давно разгаданы, тяжело вздохнул, даже земля качнулась. Поднялся и побежал с первогрунью, затем и находью, и лишь перейдя на могучий голубь, начал выпроставать крылья. Когда он прыгнул в воздух и у я ры замерло сердце, Томас спросил буднично: "Так кто же этот рыцарь? И почему он, несмотря на победу над драконом, всё же сумрачен, как вечер над Темзой?" Ветер уже взрёвывал в ушах. Калико не слышал или был целиком в своих думах, Томас прокричал громче. Калико неохотя ответил через плечо. "Увы, история печальная и сумрачная, как 100 вечеров на Темзе в ненастную погоду. В соседнем королевстве, вон на том острове, смотри налево, жил был доблестный король Марк. Он был бездетен, потому бароны настаивали на его женитьбе, чтобы оставил наследника". Мол, иначе будет обязательная война за престол. Королю Марку очень не хотелось жениться. Он искал предлог для отказа. А тут то ли ветер, то ли ворон занёс золотой волос королю Марку, и он сказал, что возьмёт в жёны только эту красавицу. Рыцарь Тристан из любви к своему благородному королю сумел выполнить и этот трудный квест. Красавица Изольда не подозревает, что Тристан завоевал её не для себя. Томас молчал, Я раскосила глаз. Лицо рыцаря было скорбно потрясённое. Похоже, он не был последним пнем в самом глухом лесу. Если не сам ощутил столь неизъяснимое чувство, как любовь, то хотя бы посочувствовать мог. Яр опересил его страх перед бездной, рискнул посмотреть вниз. Змея несся стремительно. Уже не только фигурки на лошади, но и сам остров уменьшились до размеров ладони и остались далеко внизу и позади. Томас вспомнил, спросил подозрительно: "А что ты бормотал насчёт то ли надо, то ли не надо?" Сайер Томас: "Много знаний, много горя. Я чую, что их ждёт беда, но если предупредить их, захотят ли слушать? Бедный Тристан, бедная Изольда". Я раскорчившись, стучала зубами. Ветер свистел, тучи нависали так низко, что змеи, стараясь не задеть их острым гребнем, нёсся почти над верхушками волн. Томас, сам замерзая в железной скорлупе, обхватил Яру. Сейчас он остро пожалел, что весь в железе. Всё-таки тепло в его груди ещё сохранилось, и если она прислонится к нему, то вспыхнет такой пожар, что высушит и море под ними. Берег показался очень скоро. Острова были разделены небольшими проливами. Томас ощутил, что они приближаются к самому большому острову Алавянных островов, как их иногда по забывчивости именуют Калика. Острову, на котором расположено королевство Британии, ныне захваченное пришедшими из за моря доблестными племенами англов и саксов. Ветер стал еще злее. Змеи, как-то почувствуя, что его плену приходит конец, заработал крыльями так, что воздух вокруг него пошел смерчами и тугими струями. Ветер едва не срывал троих со спины, хотя прятались за иглами гребни и цеплялись, как демоны, если верить Томасу, держатся за грешные души. Волны мерно набегали на берег. Круглые камни торчали из воды, как спины огромных черепах. Томасу показалось, что змей готов плюхнуться прямо на мелководье. С его ростом и толстой шкурой купание в ледяной воде что псу в тёплой луже. Может, он так и намеревался, но 칼лика стукнул змее жезлом по голове, выкрикнул сердитое заклинание. Томасу почудилось, что он такие уже слышал от царацин в разгар жарких схваток, даже сам произносил, громко и с чувством. Когда летел вверх тормошками с башни Давида, змей пронёс, задевая пузы мы поджатыми лапами над блестящими камнями. Взрыхлил мокрый серый песок и остановился, едва не ударившись головой в крутой скалистый берег. Сзади угрюмо ревёл прибой. Седые волны перекатывались через камни и неохотя растворялись в песке. Калика спрыгнул, зябко передёрнул плечами. Давно здесь не бывал. Уже забыл, что здесь воздух пополам с водой. Воздух как воздух, возразил Томас Абиччево. Он слез сам, помог спуститься закоченевшей Яре. Змей смотрел выжидающе. Калик почесал ему за ухом, прошептал несколько слов. Змей лезнул его в плечо, повернулся и побежал вдоль берега. Трое смотрели, как он на бегу расправил крылья, подпрыгнул и взвился в воздух. За три могучих взмаха набрал высоту, там сделал поворот к востоку и понёсся уже без спешки. как и положено большому сильному зверю. Ладно, ладно, сказал Калико примирительно. Поскорее доставит чашу в Стоунхендж, а там можно и вернуться. А ещё лучше заскочить по дороге в тёплые края. Ещё лучше в жаркие, слякать выжечь. Осторожно выбирая места, они начали карабкаться наверх. Томас спросил: "Одного не пойму. Всё-таки в чашу кровь самого Христа, нашего Бога, который уничтожил ваших богов?" попрал вашу веру. А ты бьёшься как рыба о камни в нерест, чтобы помочь мне. Он с опаской видел, как лицо волхва старой Веры потемнело, зелёные глаза опасно блеснули. Но Калико, похоже, уже переболел поражение, и если не смирился, то стерпелся. Но голос его был всё же хриплый и злой. Да не в том ценность чаши, что в нём кровь полубога. И она якобы, если верить словам ночного сокола, и яры, добавил Томас. Она метнула на него злой взгляд, мол, за что купила, за то и продаю. Олег продолжил: «Якобы возвращает к истокам подлинной веры, не замутненный поздними учениями, наслоением других идей, влиянием более поздних религий, к примеру, ислама. На самом же деле в этой чаше слишком много от язычества. Язычество? Чаша, в которой кровь Христа?» Возмутился Томас. Олег пожал плечами. По-твоему, белый свет начался с креста? А как же твой любимый Александр Македонский, прозванный великим? Он жил за 200-300 лет до рождения твоего Бога. Чаша языческая, но не просто языческая. Её создал в давние давние времена маг огромной силы. Теперь уже видно, что мощи его была словом таких уже нет. Он был последним из великих, и в эту чашу вложил слишком много. Нет, на самом деле не слишком. свои страсти и веры. Томас смотрел на обычившись. Выходит, я принес своими руками принес вместо святыни Христа лишь усиление язычества? Томас, ты влил живую горячую кровь в свободных людей в жилы народа, который хотели и все еще хотят сделать рабским. Отныне ничто не превратит англов в рабов, как и их потомков. Да, будут креститься. поминать Христа, даже ходить в церкви, построенные на местах их древних святынь, и называть себя рабами Божьими. Но в душах, несмотря ни на что, останутся свободолюбивыми язычниками. И в этом заслуга сэра Томаса Мальтена. Томас долго молчал, хмурился, наконец спросил с надеждой: "Думаешь, будут помнить? Вряд ли. Памятники ставят короли себе и своим слугам, но разве мы к оторжаниям себя ради памятников? Нет, конечно, но все-таки жаль. Я рассказала вдруг раздраженно. Запись день, перепись день. Калика изумленно оглянулся, спросил, словно не веря себе: Что ты сказала? Говорю, буркнула Яра. Запись день, перепись день. Сперва шьем, потом порем. День пишем, день переписываем. Хотим одно, получается другое. Задним умом, крепки. А. Протянул калика с непонятным Томасу облегчением. Да, пора спать, а то уже такое в уши лезет, что значит через чёрт в слова вгрызаться, когда ещё волшебить бросило, а дурная привычка осталась.